Глава четырнадцатая. В собственном кабинете Оле всегда было комфортно. Ничего лишнего, каждый предмет на своем месте. Одинаковые широкие черные папки на полках шкафа, серые жалюзи, четыре стула, удобный угловой стол. Взгляд не цеплялся ни за что яркая, отвлекающая, спокойная рабочая обстановка. Сегодня она собиралась заняться анализом продаж, но вместо этого с утра погрузилась в мелочевку. То одно, то другое, то третье. В мыслях постоянно всплывал образ Никиты, и прогнать его никак не удавалось. Итак, она собралась ему помогать. Но вместо того, чтобы сделать это безвозмездно, продемонстрировав уверенность в себе, Она проявила слабость и не стала исключать из уравнения Константина Белкина. Неужели быть в его глазах любимой настолько важно? Любимой другим мужчиной? Это приятное чувство защищенности от старой и новой боли. Впрочем, у нее не было дороги назад. Но что она хочет доказать бывшему мужу? Что она может быть нужной? Не ради папиных денег, не ради карьеры в Форт Экст, а просто потому, что она есть? А зачем? Зачем доказывать? Оля провела ладонью по лбу, вздохнула и все же решила заняться анализом продаж. «Никита! Что он о ней думает? Считает ли ее глупой? Интересует ли его? Стоп!» Она должна заняться анализом продаж. Никита не оставил ей выбора и сделал это стремительно и легко. На какое-то мгновение она даже им восхитилась. Что же он о ней думает? Оля подняла руки, сняла заколку и тряхнула головой. Каштановые волосы рассыпались по плечам, спине. Я сошла с ума? Тихо произнесла она, искренне недоумевая. «Зачем она это сделала?» «Можно?» Дверь открылась, и Оля увидела Константина. «Ты? То есть здравствуй?» «Здравствуй!» Он широко улыбнулся и зашел в кабинет. «Извини, я сюрпризом!» «Был поблизости на переговорах и решил зайти по старой дружбе, посмотреть, как ты!» «Спасибо, хорошо!» Оля подхватила заколку и быстро убрала волосы. «А тебе идет!» «Ну, когда не хвост!» «А ты почему-то всегда хвост делаешь?» «Я еще тогда думал, почему ты волосы не распускаешь?» «Раньше я распускала». Чувствуя, что краснеет, напомнила Оля. В душе взметнулся вихрь вопросов. После развода Константин ни разу не позвонил ей, И уж тем более не приезжал. Расставание для него, похоже, ничего не значило. Она даже родным человеком для него не стала. А тут приехал, и она по-глупому сняла заколку. Вообразила себя русалкой. Глупо, глупо. Что с ней вообще творится последнее время? Ничего же особенного не произошло. Нет. Произошло очень многое. «А здесь все по-прежнему!» Константин огляделся и остановил взгляд на Оле. «А вот ты стала другой!» «Если он сейчас скажет, что я значительно похорошела, я выставлю его за дверь!» Раздраженно подумала она. «Чувствуется в тебе профессионализм!» «Я наблюдал за тобой на выставке!» приятно смотреть как ты работаешь уверенно сознанием дела без лишних слов без суеты петр петрович безусловно до да тобой гордится спасибо сухо ответила оля он сел на один из стульев и добавил и у тебя глаза светятся от счастья наверное у ольги в ушах зашумело щеки опять порозовели Теперь ее не отпускало ощущение, будто ее поймали за чем-то постыдным. И ничего у нее не светится. Нет же того счастья, на которое намекает Константин. Отношения с Никитой всего лишь сделка. Я сейчас немного простужена. И, возможно, поэтому. Завтра открытие недели виномания, ты будешь? Да. «Значит, увидимся!» Белкин задержал на ней взгляд, вежливо улыбнулся и встал. Светлая челка съехала на лоб. «Ну ладно, мне уже пора. Я только на минутку заскочил. Извини, если помешал». «Ничего», — мотнула головой Оля. «У меня как раз был перерыв». «Завтра увидимся», — напомнил он. «Да», — повторила она. Двери за Константином бесшумно закрылась, в кабинете повисла ватная тишина. Оля прижала руку к груди и замерла. Если она еще не совсем потеряла разум, общаясь с Никитой Замятиным, то только что к ней приезжал бывший муж. Приезжал просто так, без повода. Вроде без повода. «Ему что-то нужно?» «Но он не решился сказать? Он хотел на нее посмотреть?» «Соскучился?» «Глупость неимоверная», – произнесла Оля, пытаясь усмирить учащенно бьющееся сердце. «Мне необходимо заняться анализом продаж. Немедленно!» Домой она вернулась в девять. Приготовила на ужин салат, поела, выпила чаю с половинкой миндального пирожного, поругала Катюшу за то, что она постоянно разбрасывает вещи, провела ревизию продуктов, составила список покупок, поговорила с Полиной по телефону, а затем заглянула к отцу. Тот сидел на кожаном диване со стопкой газет и читал. На углу стола стояла черная чашка, а по комнате витал аромат кофе. Не все успел утром посмотреть. Оторвавшись от политической статьи, сказал Петр Петрович. А ты сегодня припозднилась. Я бы хотел, чтобы ты не засиживалась в офисе допоздна. Нельзя столько работать. Как раз сейчас я работаю мало, — возразила Оля. Сплошные встречи. Она замолчала, готовясь задать важный для себя вопрос. Теперь важный. но ощущение, будто она балансирует на грани обмана, противно сдавило горло. Что такого спросить? А собираешься ли ты на открытие недели виномании? Вроде ничего. Но она-то спрашивает не просто так. Теперь ей нужно знать точно, чтобы теплые отношения с Никитой не стали шоком для семьи Шурыгиных и Замятиных. Лондонские повеса Травил ее в эту историю, и теперь обратно не выбраться. Да и если быть честной с собой, она уже никуда и не выбирается. Она приняла условия. Что бы сказала Катюшка, если узнала? Что бы сказала Полина? Оля вспомнила разговор с Костей, не сегодняшний, а тот, который случился перед разводом. «Дело в том, что я женился на тебе не по любви, то есть я не увидел в тебе ту женщину, которая бы меня устроила, которая приятна. Но основная причина была в другом, а именно в твоем отце. Для меня смысл нашего брака был в перспективах». «Опять обидно и больно!» Оля вытянулась в струну и ровным голосом спросила. «Ты завтра поедешь на открытие виномании? «Нет». Пётр Петрович отложил газету в сторону. «Лёва, э, Лев Аркадьевич не может. А мне там особо делать нечего. Завтра суббота, народу будет полно. Я, пожалуй, запланирую на эту среду или четверг». «Точно?» «Да. А ты?» «А я поеду. Мне как раз удобнее на выходных». Сейчас она пойдет в свою комнату, позвонит Никите и обо всем договорится. Завтра он опять будет ее сказочным принцем. Глаза у меня светятся, с ума сойти. Зачем приезжал Костя? Что завтра надеть на открытие? Последняя мысль ей совсем не понравилась. Подобные размышления свойственны Полине и Катюшке, но не ей. «А что я буду делать потом, когда Никита решит свои проблемы?» «До осени об этом можно не задумываться. Следующий сезон светской жизни начнется в середине сентября, а до сентября она с Константином вряд ли где-нибудь пересечется. А потом...» «Не знаю», – подумала Оля, заходя в свою комнату. «Не знаю». Он продолжает с ней встречаться. Лев Аркадьевич был очень недоволен. Носится по Москве, как угорелый. Занялся ремонтом и строительством нового ресторана, а в перерывах наведывается к своей Маше. А со мной ничем не делится. Вчера я, прямо как иностранный шпион, прокрался в его комнату и краем глазом посмотрел на какие-то наброски. «Стыдно, а что делать?» И я абсолютно ничего не понял. У меня душа болит за него и за Пиногрос. Да не горячистые. Пытался успокоить друга Петр Петрович. Есть еще шанс, что он в ней разочаруется. В Маше? Я на это уже не надеюсь. Егор сказал, что у Никиты с ней романтические отношения. Разве можно это считать хорошей новостью? Тебе нужно успокоиться. Ты прав, я все время об этом думаю. Ладно, поехали завтра на открытие виномании. Хочу отвлечься. Мы выпьем хорошего вина, пообщаемся. Надеюсь, Никита будет там один. Полагаешь, он может пригласить Марию? А почему бы и нет? Скажу честно, я бы не хотел ее видеть. Мой сын из-за нее 10 лет находился в ссылке в Лондоне. — Ну, — попытался смягчить Петр Петрович, — это же не крайний север и не пустыня Сахара. Неважно. Пусть она оставит моего сына в покое. Не любит она его. С болью в голосе отчеканил Лев Аркадьевич. — Решено. Завтра едем на виноманию. Договорились? — Первую половину дня я буду занят с Ивоном на конкурсе поваров. Много мелких проблем, а потом заеду за тобой. И попей валерьянке, мне она уже давно не помогает, но у тебя всего один сын, а не три дочери. Попей валерьянке, Лёва, попей».